Глава 32. Встреча была с директором сети ювелирных магазинов, другом моего отца Сергеем Сергеевичем. По пути позвонил сотруднику, чтобы тоже подъехал и посмотрел, какая у них система безопасности. Обсудив с Сергеевичем условия сотрудничества и что нужно изменить, я уже направился к выходу из магазина, как мой взгляд, зацепился за витрину с украшениями, Я подошел к ней и увидел красивое колье из белого золота с изумрудами и бриллиантами и сразу представил его на люди. серги и кольцо. Подобрать к нему можно?» Обратился к консультанту, показывая на колье. «У нас как раз есть подходящие. Какой размер у вашей жены?» «Невесты», — поправил его. «А насчет размера... Покажите кольцо, я определю визуально». «Подойдет оно или нет?» «Вы уверены?» Засомневался парень. «Показывайте», — резко ответил. «Но «Ну не буду же я ему объяснять, что у меня фотографическая память». Пока он доставал кольцо, я обратил внимание на еще одно колье с сережками, с бриллиантами и сапфирами. И этот комплект тоже. Посмотрел на кольцо в руках парня, кивнул. Подходит. «Глеб». «Неужели ты решил покончить с холостяцкой жизнью?» – раздался рядом голос Сергеича. «Да я за нее как-то и не цеплялся. И ведь действительно не цеплялся. Просто мне Люда раньше не попалась на глаза. А не слишком ты балуешь будущую жену? Обычно излишняя щедрость портит женщин. Мою не испортит. И все же, Сергеич, моя женщина не похожа на твою бывшую». «Так что прекращай», — оборвал я его. Меня просто взбесило, что он посмел сравнивать Люду со своей малолетней профурсеткой. Впрочем, он сам виноват. Заслужил это, променяв верную жену на молоденькую пустышку, пусть и красивую. «Дай бог», — похлопал он меня по плечу и удалился. И «Если вам интересно», — обратился ко мне консультант, — «Можно заказать шикарный комплект из черных бриллиантов». И не теряя ни минуты, показал мне каталог с фотографиями украшений. Они мне понравились. Черные бриллианты подойдут моей черноволосой пантере. Моя женщина заслуживает самого лучшего, и я ей это дам. «Заказывай». «Я готов внести предоплату». Парень чуть не задохнулся от восторга. И еще мне нужно очень красивое обручальное кольцо. Я подберу вам что-нибудь эксклюзивное. Как подберешь, дай знать через своего босса. Оплатив покупку, я уехал на работу. Дел, как всегда, было не в проворот, так что до пяти вечера я был занят. Перед моим уходом позвонил сотрудник, следивший за Людой. Он и доложил, что она ездила на собеседование в три места, где ей в мягкой форме отказали. «Понимаю, что я не прав. Уверен, она упрется рогом, голодать будет, но добровольно ко мне на работу не пойдет. А учитывая, что она моя женщина и ей может грозить опасность от моих врагов, у меня особого выбора нет». Выехав с работы, позвонил Мише и попросил, чтобы он не возвращался до семи часов нужно успокоить свою девочку. По дороге заскочил в цветочный магазин, а то как-то некрасиво, что я ей цветы ни разу не дарил. И не важно, что у нас с ней все началось, мягко говоря, через одно место по моей вине, ведь никогда не поздно все исправить. Подъехал к дому, взял корзину с розами и направился к моей женщине, поднимать ей настроение, вспоминая свой поход в магазин цветов. «Мне там продавец, весь мозг вынес своими неуместными вопросами. Я всего лишь попросил красивый букет. А он?» «Вы берете кому? Маме? Жене?» Я не успел ответить, как он выдал. «Если хотите признаться в любви, берите красные розы». «Еще чего? Я что, дебил? Чтобы в любви признаваться через цветы? Это нужно говорить прямо, а не уподобляться робкому мальчишке. Он меня еще минут...» 15 доставал вопросами, пока я не объяснил, что просто хочу сделать приятное. После общения с Глебом я отправилась на собеседование. Я еще на отдыхе созвонилась с менеджерами по персоналу, но когда пришла туда, сотрудник, стыдливо пряча взгляд, извинился и сказал, что вакансия занята. И это в трех фирмах подряд. Пришла домой расстроенная, но руки не опустила, позвонила Соне, пожаловалась, она так же, как и я, считала, что это не конец света. Вновь стала обзванивать работодателей, которых нашла на сайте вакансий, созвонившись, договорилась о встречах уже в четырех фирмах. Только после этого приняла душ, надела спортивный костюм и направилась на кухню разогревать ужин. Не успела дойти, раздался звонок в дверь. Пошла открывать дверь. Когда открыла, потеряла дар речи. За ней стоял Глеб с огромной корзиной нежно-розовых и персиковых роз. «Ты долго собираешься меня на пороге держать?» «Я?» — еле выдавила из себя, все еще находясь в ступоре. «Понятно», — усмехнулся он и вошел. «Это тебе», — протянул мне корзину. «Не знал, какие любишь. Если не угадал, извини». «Да, я любые люблю, хоть полевые, главное, чтобы от чистого сердца», все еще находясь под впечатлением, негромко сказала и вдохнула аромат роз. «Насчет этого не сомневайся», — усмехнулся Глеб, слегка склонив голову, внимательно наблюдая за мной. «А по какому поводу?» — поинтересовалась, показывая глазами на букет. «Разве нужен повод, чтобы подарить своей девушке цветы?» Ну. Вновь замялась, я пока не считала себя его девушкой. Глеб по-мужски красив, богат, да за ним из обеспеченных семей очередь невест стоит. А я, хоть и не обделена красотой, но, по сути, стала нищей. Насколько мне известно, состоятельные мужчины женятся на девушках из своего круга. Лиза исключение из правил а у Юли с Маратом общая дочь. Люд. «Хватит зависать», — выдернул голос Глеба меня из невеселых раздумий. «Давай сюда корзину. Тяжелая же. Вот я идиот», — последний он произнес на пределе слышимости, забирая корзину из моих рук. «Не особо», — попыталась возразить, хотя, если честно, он был прав. «Для меня? Нет. А для тебя да. Там, по словам зануды флориста, какая-то губка водой пропитана». «Куда отнести?» «В спальню», вырвалась у меня, и Глеб буквально опалил меня взглядом, и я смутилась. Странно, никогда не смущалась, а с ним чувствовала себя неловко, еще немного и заикаться начну. «Дурдом!» «На стол поставь», добавила скороговоркой и направилась на кухню прийти в себя. «Ужинать будешь?» – поинтересовалась, стоило ему войти на кухню следом за мной. С удовольствием бы поел, но мне придется тебя покинуть. Недовольно произнес он, держа в руках смартфон. Проблемы на работе? Спросил, не скрывая беспокойства. Что-то вроде того. То есть ты прямо сейчас уходишь? Ты же голодный. Я не смогла скрыть разочарование. Подожди. Ты что волнуешься за меня? А почему тебя это удивляет? Он посмотрел на меня пристально. «Ладно, попробую выкроить минут двадцать. Ты пока разогревай, а я предупрежу народ. Ты не против, если я позвоню из твоей спальни?» Я кивнула и направилась к холодильнику. Достала суп с домашней лапшой, пюре и филе горбуши в кляре. Только стала доставать овощи, вернулся Глеб. «Двадцать минут я полностью принадлежу только тебе». Я резко развернулась в его сторону, держа в руках два помидора. «А остальное время кому?» Он как-то странно смотрел на меня и молчал. «Ты что так смотришь?» «Да вот думаю. Успею увернуться от метательных снарядов, если ответ тебе не понравится». Многозначительно посмотрел на томаты. «У тебя есть любовница?» Я ужаснулась от своей догадки. «Зачем мне любовница, когда у меня есть ты?» «Я, если честно, пытаюсь не рассмеяться. Вид у тебя больно комичный с помидорами в руках. Но обещаю сделать все возможное, чтобы в будущем больше времени принадлежало тебе, а не работе». Он помолчал. «Тебе придется немного потерпеть, пока я все улажу. Мне даже стыдно стало, что веду себя как сварливая женщина. Извини, что-то не по делу вспылило». «Не стоит извиняться, мне понравились твои собственнические замашки, вся в меня», – хохотнул он и направился из кухни. «Ты куда?» – сполошилась я. Он повернулся ко мне и выдал скупое «Жди». Я даже немного растерялась, но взяла себя в руки и принялась разогревать суп. Только я поставила его в микроволновку, как вернулся Глеб, с футлярами для украшений, в руках». «Только бы это было не то, о чем я подумала!» «Это тебе!» Не смог удержаться, когда представил их на своей красавице. С улыбкой на устах протянул мне футляры. «Что это?» – дрогнувшим голосом спросила, беря в ослабевшие руки подарок. «Открой и увидишь!» Я посмотрела на него, нерешительно открыла первый футляр, и из моего горла вырвался вздох восхищения – Там находилось шикарное колье из бриллиантов и изумрудов. «Боже, как красиво!» К нему взял еще серьги и кольцо. Я тут же открыла еще два футляра и сдавленно охнула. Дух захватил от красоты. «Очуметь! Красотища какая!» «Рад, что понравилось!» «Такая красота ни одну женщину равнодушной не оставит!» восхищенно произнесла трогая пальцем изумруды на кольце. «Люд, завтра ты переезжаешь в одну из моих квартир». Его слова были сродни ушату ледяной воды на голову. Я пришла в чувство и тут же закрыла футляры, отодвигая их от себя. «Это лишнее», – показала глазами на подарки. «За цветы спасибо, а вот в одну из твоих квартир я переезжать не собираюсь». «Ты поделишься причиной». «Причина проста. У нас с тобой не те отношения, чтобы я получала такие дорогие подарки». Я отвернулась от Глеба, так как от его взгляда мне стало не по себе. «Ну, тогда можешь выкинуть или кому-то подарить. Обратно я их не заберу». Я резко развернулась к нему лицом. «У тебя что, куры денег не клюют?» «Если ты не заметила, то я миллиардер» и для меня это небольшая трата. Сразу видно, что тебе деньги с неба упали. Я посмотрела на вспыхнувший гневом взгляд и пожалела о сказанном. Да я вообще баловень судьбы, только и делаю, что пивков, в свободное от работы время на морских курортах попиваю. Он говорил с иронией, но его взгляд был острым, как лезвие бритвы, и цвет глаз напоминал цвет морской волны во время шторма. Я ведь хотел без всяких подковерных игр рассказать ей о квартире, которую для нее освободил, а она взяла все и испортила. Деньги мне, значит, с неба упали. Я и не помнил, когда последний раз отдыхал по-настоящему, да и алкоголем не увлекаюсь. Не знаю почему, но было неприятно слышать это от женщины, с которой собрался связать судьбу». Меня даже не расстроило, что она наотрез отказалась от подарков. Догадывался о такой реакции, но и был уверен, что она никому их не отдаст. Врешь, у тебя пивного живота нет. Это потому, что я в тренажерке его сгоняю. Знаешь ли, товарный вид портить не хочется. С моим тоскверным характером только на внешний вид полагаться приходится. За 35 лет... Ни одна женщина не прибрала к рукам. А я ведь старался. Видать, даже то, что я миллиардер, не помогает. Думал, ты оценишь меня по достоинству, но ошибся. «Все ты врешь, за исключением скверного характера». Выключая микроволновку, проворчала Люда. «Возможно». Подошел к ней практически вплотную, она застыла, как каменное изваяние. «Люд, ну вот чего ты напряглась?» будто я враг твой. Какого ты строишь из себя ханжу? Ты же не такая. Глеб, как ты не поймешь, что я чувствую себя так, словно ты задался целью сделать меня своей любовницей. Только им дарят такие подарки и снимают квартиру для случек. Вот дает. Насчет квартиры согласен. Было дело. Но вот насчет украшений и цветов... Да ну нафиг. Кто такое дарит женщинам, которым платят за секс и молчание? Я достаточно платил, чтобы они сами могли себе позволить все, что хотели. А изображать влюбленного пижона не мое. Хотя нужно отдать должное женщинам древнейшей профессии. Они хотя бы честны. Как же меня достало это лицемерие? Ну раз ты считаешь, что такое к тебе применимо, она перебила меня. А разве это не так? «Ты возле меня круги наворачиваешь, чтобы затащить в постель!» А я это и не скрывал. Отойдя от нее, я мельком посмотрел, который час. «Замечательно! Двенадцать минут уже собачимся!» «Так вот, такие, как ты, добившись своего, вышвыривают из своей жизни доверчивых дурочек!» «Поразительно!» – покачал я головой. «Никогда не думал, что ты настолько хорошо меня знаешь!» Я был в бешенстве. Не ерничай. Решила приструнить меня, ставя на стол тарелки с супом, который так офигенно пах, что я чуть слюной не подавился. Черт, опять без ужина. А ты не неси ересь. Парировал, справившись со слюноотделением. Я говорю правду. Разве ты не так поступаешь с женщинами? Приучишь к красивой жизни, как в сказке? а потом, наигравшись, вышвыриваешь их в суровую реальность. Я буквально озверел. Я пользуюсь. Они, значит, мягкие и пушистые, раздвигают ноги за бабло. Ну, раз так, то скажу правду. Быть тебе моей во всех смыслах, без вариантов. Но если ты так боишься остаться в накладе, можешь подыскать шикарную машину в качестве прощального подарка, а в качестве моральной компенсации обеспечу твое безбедное существование. Ну а пока я буду пользовать тебя, даже не сомневайся, пользуйся всеми материальными благами, кое я тебе предоставляю. Хочешь, сказку будет, а может, тебе жести хочется? Если да, то и это дам». «Сволочь!» – сама напросилась. С желчью произнес я, разворачиваясь к выходу. «Все». Хватит с меня глупых обвинений и ее омерзительных умозаключений. Я даже рад был, что у меня назначена встреча. Иначе черт знает, до чего договорились. Хотя уже договорились. Ты куда? А как же ужин? Да после такого дерьма, что она вылила мне на голову, есть ничего не хотелось. Резко развернулся к ней. «Спасибо, красивая». «Я сыт по горло твоим лицемерием и ханжеством». Вновь отвернулся. «А как же украшения?» «Да выкинь их и не доставай меня глупыми вопросами». «Так нельзя!» Я вновь повернулся и посмотрел пристально в ее глаза. «Нет, как ты делаешь, вот так нельзя. И знаешь, что меня бесит?» «Что?» Спросила чуть слышно. «Вы, женщины». Вечно ноете в чатах, что мужики стали слабыми и жадными, но когда кто-то начинает делать как положено, происходит полная хрень. Вы тут же начинаете впадать в истерику и орать, что вы не меркантильны и вам ничего не нужно. Но ведь это самая настоящая ложь, и мне чертовски обидно, что ты такая же. Или вы не понимаете, что своим лицемерным поведением «Отбиваете желание поступать правильно». «Я тоже отбила у тебя желание?» У нее глаза заблестели. «И не надейся», — сухо ответил и направился к выходу. «Пусть подумает над своим поведением». Ну а я, сев в машину, набрал Сергея Сергеевича. «Слушай, пускай заедет ко мне в обед консультант с каталогом, и мне нужен очень хороший ювелир». Решил ее разбаловать окончательно, усмехнувшись, спросил друг отца. «Нет, перевоспитать. Сделаешь?» «Я что, идиот, чтоб от прибыли отказываться?» «Значит, твоего паренька жду в обед у себя в офисе». Я положил трубку. Ехал и всю дорогу улыбался, представляя, как я это буду делать. «Интересно». Можно сделать золотые наручники с драгоценными камнями.